Глава 24. Битва в небесах. Такую грозу надо бы время от времени созерцать всякому человеку, да не из-под крыши, а на открытом месте и шапку сняв с головы, не для страха и подавно не наказания ради, просто в напоминание о правде богов и о мелочной суете, что так часто мешает смертному поднимать глаза к небесам. Неистовый грозовой свет бил, казалось, со всех сторон сразу. И в этом свете земля окончательно перемешивалась с небом, а то и другое с водой. Бог грозы разил в праведном гневе. Но и страшна же была его справедливость. Коренга молился и ждал, что следующий удар громовой Секиры уже точно превратит их с иорией в ничто, в россыпь гаснущих под дождем угольков. Но проходило мгновение... Очередная вспышка почему-то задерживалась, и наваливалась вселенская тьма, и с ней вселенский же ужас. Что, если на сей раз бог грозы будет вынужден отступить перед яростью змея? Пока было ясно одно. Поединок в небесах шел на равных, и рев, надвигавшийся с моря, не только не слабел, но наоборот, даже усиливался. Человеческие букашки под непрочным листком полога продолжали исступленно молиться, пытаясь хоть так поддержать божественного заступника. И вот, будто рука великана подхватила прочное кожаное полотнище и одним рывком сдернула его со стланниковых зарослей. Только мелькнули в воздухе длинные плети корней, исторгнутых из песка. Полог на миг поднялся дыбом, точно пару с корабля, а потом взлетел не хуже рукотворной птицы коренги и исчез внесшихся над землей полосах то ли дождя, то ли загустевшего и ставшего видимым ветра. Громовая секира вновь пронизала тучи потоками мертвенного света и невольно вскинувший голову коренга увидел зрелище, вряд ли предназначенное для глаз смертного. Почти прямо над ними повисла гигантская воронка, сотканная из бесчисленных облаков. Иступленное вращение вырастило на синюшно-черном брюхе змея многослойную белую бахрому, закрученную в тугую спираль. Из самой середины этой спирали свисал толстый хобот, упиравшийся в землю где-то за холмами. Вершины гряды не давали подробно рассмотреть, что происходило внизу, Но и немногое увиденное Коренгой заставило его с благодарностью вспомнить устроенную Эорий-гонку. То есть в тот момент ему было вовсе не до того, чтобы осознанно об этом подумать, он просто заметил словно бы стоячую волну воды, песка и неведомо чего еще, колыхавшуюся кольцом у нижнего конца хобота и бешено вздымавшуюся даже выше холмов. И некое внутреннее знание гораздо глубже и древнее разума сразу сказало ему, что уж там-то точно никакой возможности не было выжить ни птице, ни зверю, ни человеку. И вспышку сразу же сменила тьма, и больше Коренга никуда уже не смотрел, потому что ветер раскачивал его тележку, ощутимо грозя оторвать ее от земли. А воздух стал настолько плотным, что горло отказывалось его принимать, и он пригнулся как можно ниже, зарываясь лицом в толстую полсть, судорожно нашаривая руками хоть что-нибудь, за что можно было бы ухватиться, и как-то отстраненно, со спокойной обреченностью понимая, насколько перед этой силой ничтожна совокупная сила двоих людей и собаки. Но все-таки бог грозы не попустил змею пожрать и унести в никуда три живые пылинки, верившие себя его покровительству и защите. Разящая секира полыхнула справедливым пламенем, ударив по самым вершинам холмов и отсекла щупальцы, жадно протянувшиеся за добычей. Коринга ощутил, что вновь обрел способность дышать. По волосам, по лицу стекала жидкая грязь. Кое-как он протер глаза, Хобот удалялся в сторону гор. Молодому Венну сразу показалось, будто двигался он беспрежней, зловещей уверенности, рывками, словно подбитый. И вот, пронизав клубящуюся тушу, прямо в его середину ударила рогатая молния, и Коренга понял, что в небесном бою наступил перелом. Хобот развалился пополам. Оторвавшись от земли, извивающийся обрубок начал втягиваться обратно в тучи, а нижняя воронка стремительно опадать. Только тут кренга сумел расслышать над самым своим ухом яростный лай храброго тарона, и с удивлением убедился, что собака, оказывается, тоже способна охрипнуть и сообразил, что завтра утром его матери не придется плакать.